Фабула нова представляет аудиопостановку «Новогодний беспредел» или «Издержки профессии». Вторая серия. Серёг, это я. Заходи. Слушай, можно я вот тут у тебя потусуюсь? А что, из ординаторской тебя изгнали? Да нет, припрягли бомжа какого-то искать, а мне в лом. А что сюда ты припёрся? Он из приемного отделения исчез. Да вот именно. Ну, бомба дважды в одну воронку не падает. И вряд ли меня здесь будут искать, если что. Ты, конечно, молодец. Все детально продумал. Только какой резон мне тут сидеть тебя развлекать? <смех> а вот какой. У-у-у! Так это же совсем другой разговор. Что ж ты сразу не сказал? Да хотел проверить, готов ли ты бескорыстно помочь другу. Да вижу из тебя так себе, друг. Витек. Да ладно тебе. Ну что ты в самом деле дуешься, как барышня? Давай за уходящий год, а? Ладно, давай. Где стаканы? Вон, в том шкафу, на второй полке. Понял. Вижу. Наливай. Ну так что? Как вы это все объясните, а? Пролова. Григорий Геннадьевич, вы все неправильно поняли. Подожди, я с ним поговорю. А почему, собственно, мы не можем здесь находиться? Жан Потому что это больница? Что, ой, ой, нет? скажите, пожалуйста. А может, мы больные? Может, нам помощь нужна? Жан И вообще, Жан что это за, за самоуправство? Брат. У по графику нет дежурства в новогоднюю ночь. Это нарушение трудового кодекса. Вы не имеете права ее на дежурство Заткнись, оставлять. Она что, по, по за эти копейки, что здесь получает, должна весь этот произвол терпеть? Да я бы на ее месте этого терпеть не стала бы. Такой работы, как грязь. Все, это катастрофа. Что это сейчас было? Да вы что тут? Совсем офонарели? Не нравится работа, никто не держит. Иди на все четыре стороны, хоть завтра уволю без выходного пособия. С такими рекомендациями, что ни одно медучреждение тебе даже санитаркой не возьмет. Так. Всех посторонних прошу на выход Вы не имеете права Я сейчас охрану позову Ой, напугал, ежа ягодицами Чао-какао Ну, подруга, спасибо тебе Всегда так Я для нее как лучше стараюсь И вот благодарность Ну иди ты к черту Девушка, на выход Счастливого тебе Нового года И веселого <как> дежурства на выход я вам Да сказал, не трогай ты его. меня Руки убрал, говорю Где Витя? Черт, когда надо, ни одного человека на месте нет Ни практиканта, ни санитара О, ты новенький? Как тебя зовут? Джордж Что за идиотские шутки? Я серьезно спрашиваю Дима, только я не... Вот ты-то мне сейчас и нужен, пойдем Иди, Дима, считай, что ты отрабатываешь свой гонорар Что? Ничего, зарплату говорю, получает, пусть работает Вот теперь я посмеюсь Что же делать, что же делать, как же не кстати, а? А ведь как назло, прямо перед Новым Годом Занесла нелегко этого бомжа именно к нам эти теперь И куда он мог подеваться А что если дед не в себе Если он опасен для других пациентов Или наоборот Если он сам находится в опасности Неужели и впрямь звонить в полицию Не видать мне тогда кресло было врача Что же делать, что же делать Надо позвонить Сене Он уладит все по-тихому. Да, да, да, Это, пожалуй, единственный выход. Но тогда придется этих двух хануриков взять, а тут и без них проблем хватает. Слушай, Витек, а ты на самом деле нормальный пацан? И что мы с тобой раньше не общались? А раньше повода не было. А тут, прикинь, и дежурство, и бомж куда-то слинял, и Новый год. Целых три повода пообщаться. о Тогда за чисто человеческое общение. Давай. Фу. Фу. А -а -а. Фу. Фу. Фу. Слушай, Серёг, а ты давно здесь работаешь? Ну да, уже третий год. Молодец. Можно сказать, ветеран. Наверное, кучу историй всяких знаешь? А то! Знаю, конечно. Тут бывает, такого насмотришься, нарочно не придумаешь. Расскажи. Ладно, так и быть. Дежурили мы как-то с Палычем. Ну, ты его знаешь, доктор из нашего отделения. Конечно знаю, мировой дядька. Ну так вот, ночью, после тяжелого дня, спит себе Палыч в ординаторской. Вдруг в полпятого утра больного привозят по скорой. К таким пациентам отношения крайне теплые. Особенно, если он неделю перед этим болел, а в 4 утра возжелал госпитализироваться в муниципальное лечебно-профилактическое учреждение. Палыч проснулся, на автопилоте накинул халат, в потьмах нашарил фонендоскоп, надел его на шею по последней моде сериала «Скорая помощь» и выходит заранее злой на весь мир, и Гиппократа особенно. Глядит на больного, как гиперболоид Нагарина. И нежно так, гуманно спрашивает «Ну что, будем ложиться и лечиться?» Больной отказывается Мне, мол, уже лучше, я домой пойду Тапочки у меня теплые, пробегусь до дому Я рядом живу, минут 20 по морозу И ходу Мы особо не удивляемся Бывает еще у людей местами белая горячка Бывает и съедят таблетку какую-нибудь А бывает и от рождения дурни Тут мы взглянули на Палыча и давай ржать, а он понять не может. Идет себе в ординаторскую, смотрит в зеркало, а у него на шее вместо трубки кипятильник висит. Перепутал с просонью. Вот больной к пытке и приготовился. И лицо у доктора соответствующее было. Вот такая история у нас случилась. Прикол. А еще... Ну вот, к примеру, э, когда Палыч дежурил на скорой, была на нашем участке одна старушка, одинокая. Любила она скорую помощь вызывать, особенно ночью. Развлекалась, так сказать. За сутки 2-3 вызова. А в больницу ехать упиралась. На подстанции ее адрес фамилию уже наизусть выучили. Как-то в очередной раз вызвала бригаду. Сидит ждет Раздается звонок в дверь Кто там? Скорая Открывает дверь За дверью стоит доктор с баяном И медсестра в платочке Доктор начинает наигрывать частушки и плясать Медсестра барабанит по чемоданчику и поет Пели и плясали минут 10 Как только доктор с медсестрой ушли Обалдевшая старушка значит снова к нам На подстанцию начала звонить Рассказала историю дословно На другом конце телефона сказали Ага, ждите Через несколько минут Приехала бригада психоперевозки В общем, забрали старушку С тех пор на участке про нее забыли Печальная история Где-то я похожую байку про военкомат слышал Про военкомат не знаю Я, слава богу, откосил А про бабку мне Палыч рассказал Ему верить можно Ну тогда запалыча. Давай запалча. Грамотный мужик. Настоящий. Не то что этот Григорий Геннадьевич. Ну давай. <ancười> Эх, красота, тишина. Ни одного нового пациента. Сплюнь три раза. Мы еще старого не нашли. Да они его там, наверное, уже раз 10 нашли. Тетя Глаш, ну что, нашли? Да нет, не нашли. Как сквозь землю провалился? Из-за этого деда весь Новый год на смарку. А что твой суженый? Не звонил? Я ему звонила. Он недоступен. Телефон выключил. Ну вот как так можно над девушкой издеваться? Ведь ты же на работе, а не где-нибудь гуляешь. Вот мой Пётр Иванович никогда бы так не поступил. Ой-ой-ой-ой, молчу-молчу. ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Молчу, молчу. У него, наверное, телефон сел. Да, наверное, так и есть. Телефоны ужас просто. Садятся в самый неподходящий момент. А я, представляешь, когда мне дочка мобильный телефон подарила, две недели смс-ки училась отправлять. То пустую отправлю, то какую-то абракадабру, смех один. Замучилась, пока доучилась. А сейчас ничего, ничего. Очень даже быстро получается. Ты знаешь, удобнее, чем телеграмма. И быстрее, и дешевле. Это он! Ну вот, абонент доступен для звонка. Абонент Опять временно недоступен. недоступен. Тётя Глаша, ну что, новости есть? Пациент так и не объявился? Куда там? Я у больных поспрашивал, вроде как все видели какого-то мужика с бородой и приметы сходятся. Но как будто о разных людях говорят. Вот и у меня то же самое. Все это очень странно. И главное, с этими поисками своей непосредственной работой заниматься некогда. Благо, это Дима подвернулся новенький. Угу. Пусть поработает, ему полезно. Похоже, Людмила... Это Дима вам чем-то не угодил? А чего же не угодил? Наоборот. Пришел, горит желанием помочь. Так что не стесняйтесь. Ему можно поручить любую работу. Он не подведет. Если туалет помыть или судно, он будет только рад. Вот и отлично. Тогда и Григорий Геннадьевич, глядишь, сменит гнев на милость. Серега, расскажи еще что-нибудь. Да я уже целый час тут байки травлю. Ты часом не оборзел? Ну, Серёга, не злись. Ну, я ж к тебе, как к старшему товарищу. Ты так прикольно рассказываешь. Знаешь что, младший товарищ? Поищи себе другого клоуна. Ну, а что, ребятишки, заждались? Ой, ой как нехорошо. В рабочее время, на дежурстве. А ведь еще до курантов далеко. Это о! Так что же мы сидим? Надо сказать заму! Ты что, дурак? Чтобы он нас увидел в таком состоянии? А что же делать? Сидеть и не рыпаться. А если он снова исчезнет? Найдут без нас. Зато мы знаем, что с ним ничего не случилось. А если он сейчас пойдет и расскажет, что мы тут? это. Им будет не до нас. Хотя... А, эй, Серега! Он опять исчез. Дед! Ты где? Слушай, дед, это уже нифига не смешно. А может, его здесь и не было? Тогда что получается? Ты мне тут какое-то палево принес? Ну, мы же его вместе. Да, верно. А галлюцинации совершенно одинаковых не бывает. Опиши пиши-ка мне деда, которого ты только что видел. Ну, Такой, среднего роста, борода такая, длинная. Ага, а одет во что? Так ясен пень во что, в больнице-то. Ты же, небось, эту одежду сам ему и выдавал? Да, похоже, это галлюцинация исключения исключение исправил. Знаешь что, Витёк, надо со всем этим завязывать, а то станем как Палыч. Так ты же сам говорил, Палыч конкретный мужик. В конкретных ситуациях. -у -у -у -у -у. Алло, ну что еще? Как дежурство? Наслаждаешься? Так тебе и надо. А чтобы тебе еще обиднее стало, я сейчас, угадаю, где? В клубе. И, между прочим, не одна, в отличие от некоторых. Поздравляю, это все? Я познакомилась с потрясающим парнем. У него такое редкое красивое имя. Вальдемар. уфу гадость какая. Тебе просто завидно. Я тебе сейчас фотку вышлю, где мы с ним танцуем. Жан, отстань, мне надо работать. Ну и работай себе на здоровье. Лови фото. Что? Ну что, Андрей Ильич, как вы себя чувствуете? Ну, так вы же, доктор, сегодня меня об этом спрашивали. Я сказал, уже лучше. Ах, да, помню. Что-то вы темните. Вы ведь не за этим пришли. Да, я хотел спросить. Ну так спрашивайте. К вам, кроме меня и тети Глаши, сегодня никто не заходил? Жена утром заходила. О, да я вижу, доктор, вы уже заранее Новый год отмечать начали. Нет, вы все неправильно поняли. Да ладно, бросьте, я вашему начальству не скажу. Праздник все-таки. Хорошо, задам вопрос иначе. К вам пожилой мужчина не заходил? Ну, знаете ли, мало ли, дверью ошибся или что-то в этом роде. А, такой, с бородой. Да заходил какой-то странный он. Говорил так мудренно, как будто нравоучение читал. А что мне те учения-то? Мне их и дома хватает. Жена он пилит без конца. Ага. И куда он ушел, не знаете? Да откуда ж я знаю? Да я даже не заметил, как он вышел. Как сквозь землю провалился. Ага. Спасибо. Люсенька, Люсенька, ты чего плачешь? Кто тебя обидел? Так эта девица сегодня тут была. Ну, с этим санитаром ряженым. А это что с ней за Павли? Это Валентин. Какой Валентин? Мой! Так это про фурсетку у тебя и Женихалнула. Жанна в клубе с ним познакомилась. Она не знает, что это он. Как это? Я его ни с кем из подруг не знакомила. Он ей вообще другим именем назвался. Так он выходит аферист. Что мне делать, тетя Глаша? Ха -ха, да радоваться тебе! Чему? Он же меня бросит! Так этому и радоваться! Подружку твою, правда, жалко! Он же ее обманет! Надо, надо ее предупредить! Алло, Алло, Жанна, послушай меня, не верь этому Вальдемару. Я же говорила, тебе просто завидно. Конечно, такой красивый парень. Да он никакой не Вальдемар, это Валентин. Ой-ой-ой, подруга, похоже, тебя твоя работа совсем подкосила. Завидуешь? Завидуй молча. Счастливого Нового года. Ну что? Да она слушать ничего не хочет, говорит, я ей просто завидую. Тетя глаж как же это? Ну что? Что же это, я теперь снова одна? А может, ты, милый, не на тех парней смотришь? Посмотри-ка вокруг повнимательнее. А что вокруг? Да таких, как Валентин! Ой, и, или Вальдемар, или как его там, теть Глаш? А может, он не Валентин? Все может быть. А когда мой придешь, на всякий случай, проверь, все ли на месте. Ой, тетя Глаш! Что же я такая невезучая? Вы расскажете мне про ту любовь старомодную. Ну, это долго рассказывать придется, и ночи, наверное, не хватит. Тут в пору книгу писать. Хотя, ладно, расскажу. Мы с моим покойным Петром Ивановичем познакомились в 1965 году в студенческом стройотряде. Наверное, все девушки по нему сходили с ума? Да нет, ничем он таким не отличался. Простой парень, застенчивый был, прям как наш Володя. Ну, что-то в нем было И вы в него влюбились с первого взгляда? Да ты что Я поначалу вообще на него никакого внимания не обратила И как ему удалось привлечь ваше внимание? Наверное, какие-нибудь красивые слова говорил? Да из него клещами лишнего слова было не вытащить Он не говорил Он делал, совершал поступки Он подарки вам дарил? Да на нашу стипендию и то, что платили в стройотряде Особо не разгуляешься Да и есть и которые гораздо дороже любых подарков. Это честность, преданность, верность, понимание. Как жаль, что такое сейчас почти не встречается. Времена, конечно, изменились, только не верю я, чтобы все это безнадежно устарело. Ну и что потом было? Как у вас начались отношения? Ты, наверное, хотела сказать дружба? Да, все началось как-то постепенно. Мы и сами не заметили, как стали друг другу необходимы. А после института решили пожениться и уехать строить бам. Это в тайгу. Комаров кормить? Не комаров кормить, а трудиться на благо великой родины. Эх, молодежь, ничего-то вы не понимаете. Ладно, все, мне еще в левом крыле прибраться надо. потом да расскажу, если интересно. А Валентин? Поехал бы ради меня на БАМ. Да черта с два. Что девица не весела? Глаза вон на мокром месте. Праздник на дворе. Похоже, это он. Так, дедушка, стойте здесь и никуда не уходите. Алло, Володя, он нашелся. Да, здесь, идите сюда скорее. Простите, а где здесь уборная? Вот справа дверь. Спасибо. Где он? Отошел по делам, сейчас выйдет. Не переживайте, там нет никаких окон и дверь всего одна. Это. Что ж, подождем. Мне можно идти? Да, в женский. Тетя Глаша еще не успела его вымыть. А -а -а. Людмила, вам не кажется, что прошло уже достаточно времени? Пора бы уже и выйти. Может, ему стало плохо и нужна срочная помощь? Думаю, вам это выяснить будет гораздо удобнее, чем мне. Ах, ну да, конечно, простите. Его там нет. Вы хорошо смотрели? Да что там смотреть? Там всего две кабинки без дверей и умывальник. Его там нет. Куда же он мог деться? Да я и сам понимаю, что оттуда деваться ему некуда. Но его там нет. Будто испарился. Нет, я, конечно, понимаю, что Григорий Геннадьевич не хочет связываться с полицией и всякое такое... Но, по-моему, без их вмешательства тут никак Я сейчас вызову Погодите, ну приедет полиция, ну и что мы им скажем? Ушел в туалет и не вернулся? Да, глупость получается Но ведь Дима там в это время убирал Неужели он его не видел? А вот и зам, Лёбок Напомин Да, я не понял, это что за собрание? Почему не работаем? Но вы же сами нам велели искать исчезнувшего пациента Ну и? Нашли? Понимаете, Григорий Геннадьевич Ясно, значит не нашли Это мистика какая-то Мистика, это вы Как можно за два с лишним часа Не найти пациента в здании больницы Говорят, его видели, только... Только отвечать за его исчезновение Вам Григорий Геннадьевич, это уже ни в какие ворота не лезет Причем здесь мы, если мы его даже не видели Я сразу сказал, надо вызвать полицию Если вы этого не сделаете Это сделаю я Не надо, я сам вызову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 Не-не-не-не, это перебор. Черт, как же я ему теперь позвоню! Взять, что ли, этих хануриков на передержку. А если он так обиделся, что даже после этого не согласится? Кто же знал, что к нам этого бомжа привезут? Надо было сразу соглашаться. Прокапали бы их и делов. Посидели бы синие, старый год бы проводили. А теперь еще и молва пойдет, что у нас в больнице люди пропадают. Почему его привезли именно к нам? Надо зайти в приемное отделение. Посмотреть, все ли там в порядке. А то не равен час еще кого-нибудь проворонит. Балбан. Фабула нова. Истории в звуке.